Гир Илдейриф понимал – все кончено. Бессмысленно пытаться объяснить императору, что ты ни в чем не виноват. Можно сколько угодно сваливать все свои проблемы на тупого солдафона, отдавшего приказ отступать, но повелитель благоземья попросту не поверит, что ты сделал все, что мог. Самоубийца никогда не попадет в чертоги великой Лаатхен. А представить, какое наказание будет ждать адепта поутру – Когда император узнает, что его приказ не выполнен, очень тяжело. Остается лишь мечтать о том, что этой ночью получится умереть во сне. Это будет наименьшей бедою. Ночь приняла мир в свои ласковые объятия. Легкий ветерок дарил блаженную прохладу, такую нужную и долгожданную. Бесконечный, неправдоподобный бездомный купол неба расцвечивали пока еще редкие искры звезд. Но с каждым мгновением их загоралось все больше и больше. Внизу светили уличные фонари. Их теплый желтый свет пытался рассеять ночную тьму, но быстро сдавал свои позиции. Словно гигантские светляки, по городу ходили патрули, каждый в своем шаре света. После того, как в Миллинг попытались пробраться шпионы, начальник гарнизона принял дополнительные меры. Последний штурм оказался на редкость выматывающим из-за невозможности применять магию. Кто бы знал, что она занимает такое важное место. Однако защитные чары никто не отменял. По всей видимости, эти поклонники крови могли использовать только атакующие заклинания. Ну и Маргрант с ними. Защита стены тоже неплохо справлялась, ослабляя противников и подлечивая мелкие ранения прямо на месте. В же, устроенном в здании комендатуры, оказалось не так много пациентов, Точнее, не так много, как могло бы быть. Без не обошлось. Зато все раненые уже на следующий день смогут встать в строй и, надеюсь, не повторят тех ошибок, которые привели к ранению. Кстати, заодно устал историю столь странной таблички. Оказывается, те статуи, которые привлекли нас у входа, подарок одного из подгорных кланов. А у тамошних мастеров оказались проблемы либо с подмастерьями, писавшими текст, либо с грамотностью. В общем, дарители сделали вид, будто вот так и было, а получатели, что так и надо. А потом перед ужином поймали лазутчиков, точнее крестьян, у которых не было амулетов. Все в городе уже с утра носили их наравне с храмовыми оберегами, если не ревна с ней. Не знаю, что наговорили местным жителям, но попытка просто поближе рассмотреть украшение может повлечь серьезные последствия, вплоть до мордобития. Так вот, Появились эти крестьяне на базаре, и давай народ расспрашивать, мол, что было, да как отбились, да кто отличился, ну и остальное прочее. Кажется, о подпольной деятельности эти кровники знают очень мало. Крестьяне были самые натуральные, местные, правда обработанные. Небольшие порезы на запястьях явно указывали на источник подобного любопытства. Что самое интересное, после того, как на шпионов надели по амулету, эти товарищи словно проснулись. Во всяком случае, не помнили, что с ними происходило последние два дня. Только то, как их схватили, куда-то привели, и все. Так что мы их посадили в тюрьму для профилактики, поскольку все равно детям было некуда. Ну да ладно, это уже прошлое. Теперь я лежал на крыше нашей казармы, распластав крылья по черепице, и глядел в небо, такое манящее. Только наслаждаться им мне сегодня не придется, Как только заснут мои друзья и спутники, надо будет отдавать долг. Сегодня вечером я уже четко знал, чего именно от меня хотят и как это должно быть. Госпожа Ночь желала крови этих существ, посмевших оскорбить и ее, и ее любимых детей. Неважно, где именно это произошло, но адептам больше не жить, во всяком случае не здесь. Мы не мстительные, у нас просто память абсолютная, мы врагов. Поэтому и звать нельзя никого, и говорить об этом не стоит. Я знал, прося помощи и силы, что рано или поздно за это придется расплачиваться. Так что неожиданности не произошло. Правда, смерть этих кровавых во всех смыслах существ поможет нам оборонять город. Но это не главное. Так захотела госпожа, и да исполнится воля ее. Даже дед говорить не буду. Не моя тайна. Хочет, сам узнает. А если наоборот... Ночь решить, что ему знать не надо, то сон моего предка будет как никогда крепок. В смысле, меньше знаешь, крепче спишь. А вы что подумали? «Пора», – тихо шепнуло что-то внутри. Доспех Элита сидел как влитой. Можно не беспокоиться, что что-то будет звякать или мешать. Я встал, полностью обернулся и бесшумно взмыл в небо. Меня никто не увидел. Черная тень на черном фоне – Легче поймать ветер в ущелье или увидеть каплю в реке. Мощные взмахи крыльев в секунду донесли меня до вражеского лагеря, а чутье исправно показало мишени. Теперь для меня они словно меченые, хотя почему именно «словно»? Это же так и есть меченые, враги, те, кто должен сегодня умереть. Может, конечно, я и не самая большая жаба местного болота, но кровь пустить сумею. Здесь не горели фонари, точнее, их роль выполняли пылающие чаши на треногах, закрепленные на высоте человеческого роста. Причем налито в них было отнюдь нечистое масло, которое дает ровный и яркий свет, какая-то вонючая и чудящая смесь. Похоже, для них это дорогое удовольствие – освещение. Патрули тоже были довольно редки, вероятно, добровольно никто не хотел находиться рядом с адептами, но караул возле палатки стоял. Не обязательно считать входом только дверь. Ведь проникнуть в помещение можно и через окно, и через стену, например. Иногда роль входа очень хорошо исполняет потолок или пол. Но сегодня именно стена станет входом. А вот крыша палатки, скорее всего, выходом. Поскольку лететь придется быстро и долго. Ведь кроме этой пятерки мне надо уничтожить еще две или три. Смотря как распорядятся ночь и судьба. Коготь бесшумно распорол ткань. За пологом стояла тишина. По всей видимости, сегодня днем эти проработали хорошо. Спят так, что самому зевать хочется. Поэтому умрут тихо и легко. Нож, когти, какая в сущности разница? Пятерка ушла тихо, не проснувшись и не издав ни одного звука. Ночь. Я исполняю свою клятву. Вторая пятерка еще не спала. Судя по неустроенному углу голосов, И невнятным разговором эти предпочитают расслабляться по-другому. Вино, еда, песни. Точнее, полупьяные выкрики. Не хватает только гулящих девок до полного комплекта. Кажется, с этим элементом досуга здесь напряг. Хорошо. Мне не хотелось бы ввязывать свои разборки посторонних. Хотя, даже если бы они тут оказались, то отделались бы искажением памяти и забытьем на день-два. опали, подобно черному плащу. Я мягко опустился на землю. Вот и все. Я ведь выполнил свое обещание, госпожа. Думаю, мы сможем удержать город. Без магов осаждающие долго не протянут. Не будут же они в самом деле связываться с этим императором с крайне коротким титулом и просить у него прислать новых магов. Особенно, если старые столь неожиданно скончались. Мне кажется, нужно быть форменом самоубийцей, чтобы решиться на такое». Как бы ты ни было, пусть сами разбираются, что там у них с этими любителями кровавых жертвоприношений произошло. А я? Я отправляюсь спать. И побыстрее, а то уже на ногах не стою. Похвальное рвение, тихий смешок заставил меня дернуться в сторону. В руке блеснула лезвие Алзаура. Тьфу ты! Дед, ну вечно ты! А что я? Совершенно непрозрачный Дориэн. Медленно отклеился от стены, о которой он опирался спиною и направился ко мне. «Появляешься внезапно!» мрачно буркнул я, пряча меч. «Зато тебе внезапности учиться и учиться». «В смысле?» Честно говоря, голова совершенно не варила. Хотелось лечь, закрыть глазки и спать, спать, спать. «Твои превращения! Их небось почувствовали все светлые и темные на сто миля крест?» Об этом я даже как-то не подумал, хотя он сам странный. Как, значит, со стены сталкивать, так все нормально. А как превращаться, хотя, может, он имел в виду, что это могли узнать не только те, кто сейчас в городе. М да, удивительно еще, как местные маги, те, на чьей совести лежит охрана стальных стен, не сбежались ко мне с требованием немедленно признаваться, что здесь происходит». «А может, я не до конца перекидывался, и никто ничего не заметил?» «Ну-ну, надейся», — мыхнул дед, и прежде чем я успел хоть слово вставить, растаял как туман. «Нет, это что, он теперь пожизненно будет ко мне являться и воспитывать?» «Я на это не согласен. И вообще мне...» «Что именно мне?» — я донумать да, не успел. Назойливый легкий стук каблуков, казавшийся последнее время каким-то странным фоном, внезапно стал совершенно отчетливым. А в следующий миг на меня налетела Т. «Опять ты!» – пораженно ухнула девушка и рванулась в сторону, пытаясь ускользнуть. Не тут-то было. Хотя я и засыпаю на ходу, но уж шуструю девушку поймать успею. За ей вцепился не хуже сторожевого кама. «А ну стой!» «Да отпустишь ты меня!» – найденная принцесса задергалась, пытаясь вырваться. «Вот только делать мне больше нечего, как ее отпускать!» И вообще, еще неизвестно, как она здесь оказалась. Ты почему на свободе очутилась? Я ведь помнил, что ее арестовали». «Выпустили», – сердито буркнула Т, не прекращая попыток освободить руку. «Угу, а потом догнали и еще раз выпустили». Девушка замерла, прищурилась. «Будешь издеваться, я тебя в кракозябру превращу». «Нет, ну какое милое добросоздание». Хотя вопрос, как выбралась, снимается. Небось, точно так же, как и до Милинга добралась. Облик поменяла, а там уже легко. Кажется, разобрались. А раз так... Пошли. Я потянул девицу в сторону комендатуры. Куда? Зачем? Она уперлась, как молодой корн. Сдаваться? А что она ожидала услышать? Как ни крути, эта девушка предательница. Перед самым штурмом из города Сбежала. Сбежала. «О чем-то там врагам рассказывала?» «Рассказывала. Ее потом допрашивали?» «Допрашивали. Под арестом оставили?» «Оставили. И что, после всего этого я должен ее отпустить?» «Да не дождется». «Пусти!» – свистнула Те. «Ты, «Ты же ничего не понимаешь!» «Да?» – фальшиво удивился я. «И чего же я не понимаю?» Она уже открыла рот, собираясь мне что-то сказать. вздрогнула всем телом и опять разревелась. Как назло, сейчас рядом не было никого, кто мог бы скомандовать провести нас к себе в кабинет. И вот что мне теперь с ней делать? Упрямо тащить коменданту, не обращая внимания на печальные хлюпанья. Сбоку раздался знакомый смешок. «Спасибо, дедушка, я тоже тебя очень люблю». Что там Рин делал, когда Элья утешал? Приобнять за плечи и погладить по голове? Интересно, она после такой попытки сразу кулаками махать начнет? Глубоко вздохнув и чувствуя себя магом-испытателем, пытающимся создать новые заклинания, шагнул вперед, раскрывая объятия. Да уж, оставайся я в доспехах, те бы мгновенно проржавели от такого количества слез. А так всего лишь рубашка промокла. Беспомощно вздохнул, оглянулся по сторонам. Увы, но спасать меня от столь эмоциональной девицы никто не спешил. Осторожно приподнял руку, коснулся ее головы. Рыдания только усилились. «Подождите, а что она там бормочет?» Прислушался, и, честное слово, мне захотелось ругаться.